Глава двенадцатая «Я тебе нож поточу, а ты мне что?» Альтруизм сдох еще до завтрака, когда выяснилось, что пока я умывалась в конной поилке на задворках конюшни, где меня никто не мог увидеть, ушлые мальцы-поварята поделили между собой тот черпак каши и чёрствую булку, что предназначались мне. В целом логично. Кто я им? Но неприемлемо, и вообще, раз уж я тут на какое-то время задержусь, с привычками мелкого шоколья, нужно что-то делать. «Ну, давай я вместо тебя завтрак его светлости отнесу». Хитро прищурился один из тех пострелят, с кем я еще не успела познакомиться. «Нашел дурака». Я пихнула ему обратно то недоразумение, которое он называл ножом. Конечно, мельничный жернов не моя собственность, но точить тоже надо уметь. А если лезвие такое паршивое, как у невезучего пацана, вообще придется постараться. Он уже попробовал сам, и результат ему не понравился. «Ну, но... скажешь мне, где вы берете пустые мешки?» — велела я, отбирая обратно полоску металла на кое-как пределанные ручки. — И в расчёте. — Так это... — подозрительно обрадовался пацан. — Вон, она, Едучий охлук в них! Кто почистит, порежет весь мешок, тот дерёгу избирает. И заулыбался, довольный такой. Не, не соврал. Но, судя по бросаемым на меня и на мешки с луком взгляды, Задачка тут считается не из простых. Лука в мешке много, а как сильно он пахнет и сколько слез проливает невезучий шинковщик, я вчера сама видела и осязала. Пф! Напугали печку короваем. Лук тоже надо уметь чистить. Вот и все. Займемся. Эй, как там тебя, Юль? Оно ну, живо. Его светлость ждать не любит. «Завтрак!» «Ну, иду, иду!» «Глупо, конечно, рассчитывать, что герцог снова меня покормит. Это, знаете ли, слишком хорошо было бы. И явно не просто так. Уже не знаю, хочу ли я есть настолько или ну его...» «Опять завтрак на подносе для одного?» Встретил меня в коридоре недовольный голос. «Ваша, светлость, так вы распоряжения не давали!» Я попробовала просквозить мимо медового герцога к своей цели. Не тут-то было. Это уже начинает раздражать, ибо какого хрена огородного? С светлым клином сошелся на каком-то поваренке. «Ты вчера еще обещал принести мне ужин после того, как накроешь стол для герцога Арфаера». Напомнил, приставала. И что же, ужина я так и не дождался. А меня его светлость не отпустил. От безнадежности и непонимания я решила сыграть нахальство. Потому резко присела вместе с подносом и на полусогнутых проскочила под рукой загородившего проход мужчины. У него ответа и спрашивайте: «Доброе утро, ваша светлость!» и нырнула в приоткрытую синюю дверь. Очень вовремя Раймон высунулся, а то без стука я бы не рискнула влезать. Всё же нахальство средневековых слуг должно иметь границы. Дальше все пошло по накатанной. Тем более, что сильно насвинячить со вчерашнего вечера Раймон не успел. Быстренько протереть стол и сложить раскиданные книги стопочкой. Дело трех секунд. Правда, угощать меня завтраком никто в этот раз не торопился. Зато и руками щупать не лез. Равноценный обмен, я считаю. А нет, ошиблась. За талию меня все же схватили. Но слава всем турнепсам только для того, чтобы переставить в сторонку. Я мешала его светлости пройти к столу. «Я тебя не отпускал». Присек Раймон мою попытку прокрасться к двери и тихо слинять. «Да, ваша светлость, налей мне чаю». Я, пользуясь тем, что герцог снова уткнулся в книгу, закатила глаза и пошла обратно к столу. Теперь я должна буду его с ложечки покормить. Крепкий янтарно-зелёный напиток с запахом мяты мало чем напоминал мне привычный чай но выглядел аппетитно. А чесночные булочки на подносе, с которого я сняла блестящую медную крышку, пахли и вовсе одуряющие. Стоп! Чесночные булки на завтрак? К чаю? Это у него вкусы такие странные или здешний обычай? Но я не помню, чтобы от герцога вчера чем-то таким пахло. И вообще... Чесноком несет так, что с ног сбивает. А под этим запахом мой опытный нос улавливает что-то, что-то... Нет! Резкий удар по руке выбил булку из пальцев мужчины, и она отлетела куда-то под стол. «Нельзя это есть!» «Да тёрки морковки, что я творю?» «Что ты творишь?» Вроде бы спокойно озвучил мои собственные мысли герцог Раймон. У меня холодный пот потек вдоль позвоночника от этой его интонации. «Простите, ваша светлость!» Пришлось приложить нешуточные усилия, чтобы не втянуть голову в плечи и не закрыться руками. «Я всего лишь уличный мальчишка, сын трактирщика, которого в прислугу взяли, да только...» «Договаривай!» Прозвучало все так же холодно, но чуть менее страшно. «Может, ваша светлость, у аристократов и принято есть чеснок на завтрак. Откуда мне знать дурню? Да только...» Я набрала полную грудь воздуха, взяла еще одну булку с подноса, понюхала сама и протянула мужчине. «Это специальный хлеб, пропитанный соусом для блюда из говяжьего языка». Поморщился герцог, глядя на меня со смесью недоумения и отвращения. «Кто тебя учил так себя вести, мелкий невежа? Я поспешил, позволив тебе...» «Про язык ничего не знаю», — зло буркнула я. «Да только даже полный этот аристократ не будет класть в чеснок горький миндаль». Ух, как он весь подобрался! Лицо стало хищным и сосредоточенным, а от леденящего гнева, краешком которого мне уже прилетело, и вовсе захотелось спрятаться под стол. Но теперь злились, кажется, не на меня. А булку он понюхал тщательно и осторожно. Ага, за чесноком, еще и таким ядрёным, Запах отравы почти потерялся. Да только если знать, что искать, то учуять вполне реально. «Кто дал тебе эти булочки для меня?» Голос все равно ледяной, но прямо злой следователь. «Никто. под нос стоял на столе. Я сам его взял. Синий, видите? На таких только вам подают. Я нож точил» а кто-то из старших окликнул и велел поторопиться уже, потому что свеча после рассвета, и пора нести вам завтрак. «Кто окликнул?» — продолжал допрос Раймон. «Да я не обратил внимания. На кухне вечно толпа народу. Спросите господина Жуя». Бессовестно сдала я начальство. «Ладно». Полынный герцог, от которого с утра, кстати, Меньше пахло этой полезной травкой. Взял себя пальцами за подбородок и снова вперил в меня пронизывающий взгляд. «А может быть, это ты всё затеял? Отравил еду и предостерег меня. Спас, чтобы втереться в доверие».